И вот ты уже в университете. Людмила договорилась о встрече с профессором Уцци-Туци на его кафедре. По телефону профессор сказал, что будет только рад помочь тем, кто интересуется кеммерийской литературой. Тебе хотелось бы увидеться с Людмилой раньше, может, заехать за ней домой и потом вместе отправиться в университет? Так ты и предложил, но Людмила отказалась. Не стоит беспокоиться. В это время она все равно будет в всех краях по другим делам. Ты настаивал, ссылаясь на то, что совсем не знаешь университета и боишься заплутать в его лабиринтах, не проще ли встретиться в каком-нибудь кафе минут на пятнадцать пораньше, но и это ей не подошло. Вы увидитесь прямо там, на кафедре ботно-угорских языков. Спросите, вам любой покажет. Ты понял, что Людмила при всей ее внешней мягкости Любит брать борозды правления в свои руки и все решать сама. Тебе остается лишь следовать за ней. Ты подъезжаешь к университету в назначенное время, пробираешься между студентами и студентками, рассевшимися на ступеньках парадной лестницы, слегка рабея, бредешь вдоль строгих стен, испещренных мелким бисером неумеренных студенческих сентенций, изрисованных замысловатыми цветными каракулями, отголосками до исторических времен, когда... Пещерный человек испытывал необходимость оставить след на хладных стенах своего сурового жилища, чтобы усмирить их тревожную каменную отстраненность, приручить, опрокинуть в собственное внутреннее пространство, соединить с телесностью бытия. «Читатель, я знаю тебя слишком мало». И не берусь утверждать, наверное, идешь ли ты по университетским переходам с равнодушно уверенным видом или в глубине твоей чувствительной, чуткой души воспринимаешь мир учащихся и учителей, под воздействием был их потрясений или сознательно сделанного выбора, как некое кошмарное наваждение. Так или иначе, здесь никто понятия не имеет о такой кафедре. Тебя гоняют вверх и вниз по этажам. Ты то и дело открываешь не ту дверь, смущенно пятишься. Кажется, будто ты заблудился в книге с чистыми страницами и не в силах выбраться из нее. По коридорам вяло плетется парень в длинном свитере. Заметив пришельца, он указывает на тебя пальцем и говорит, — Ты ждешь Людмилу. — Откуда вы знаете? — догадался. — Мне достаточно одного взгляда. — Вас послала Людмила? — Нет, просто я везде хожу. Со всеми встречаюсь, там услышу, тут увижу, вот и готова картина. — Так вы знаете, куда мне нужно? — Если хочешь, я провожу тебя к Уцци-Туцци. Людмила уже там или скоро подойдет. Бойкова всезнайку зовут Ирнерио. — Ты можешь перейти с ним на «ты», коль скоро он уже это сделал. — Ты занимаешься у профессора? — Ни у кого я ничем не занимаюсь. Я знаю, где кафедра, потому что заходил туда за Людмилой. — Значит, Людмила учится на этой кафедре? — Нет. Она любит забиться в укромное местечко и прятаться там. — От кого? — Да от всех. Из расплывчатых ответов Ирнерио следует, что Людмила, похоже, избегает встреч с сестрой. Если она не пришла вовремя, то потому что не хочет попасться на глаза лотарии, у которой сегодня назначен семинар. Допустим, сестры не ладят между собой, но в чем-то они все же находят общий язык, например, что касается телефона. Неплохо бы выведать это у Ирнерио, а заодно убедиться, вправду ли он такой ушлый и все про всех знает. Так ты с кем дружбу водишь? С Людмилой или с лотарией? С Людмилой, конечно но я из лотарии на короткой ноге. А вы часом не обсуждаете книги, которые ты прочел? — Я? — Я книг вообще не читаю, — заверяет Ирнерио. — Что же ты в таком случае читаешь? — А ничего. Я настолько привык не читать, что не читаю даже то, что само попадается на глаза. Но не так-то это просто. К чтению нас приучают с детства и на всю жизнь мы становимся рабами разного печатного хлебова, которым нас старательно пичкают. Поначалу мне было нелегко научиться не читать. Зато теперь это получается совершенно непринужденно. Вся хитрость в том, что не надо заставлять себя не смотреть на слова. Наоборот, на них нужно смотреть как можно напряженнее, пока они не исчезнут. У Эрнерио большие светлые живые глаза. От его быстрого взгляда, верно, ничто не ускользнет, ни зверь, ни птица, ни малейшее твое движение. Тогда объясни, зачем ты приходишь в университет? — А почему бы и нет? Тут всегда полно народу, есть с кем пообщаться, потолковать. Не знаю, как другие, лично я для этого сюда и хожу. — Ты пытаешься представить мир, отступивший нас со всех сторон плотными письменами. Так... Как он представляется человеку, научившемуся не читать? В то же время ты спрашиваешь себя, какая может быть связь между читательницей и нечитателем? Неожиданно тебя осеняет, их объединяет именно то, что их разъединяет. И ты не в силах подавить внезапное чувство ревности. Ты не прочь пораспросить Ирнерию еще, но поднявшись по боковой лесенке, вы уже подошли к низенькой дверце с табличкой кафедра ботно-угорского языка и литературы. Ирнерию громко стучит, говорит пока и оставляет тебя одного. Дверца с трудом приоткрывается. Судя по пятнам и на косяке и кепочке, показавшейся над рабочей коцовейкой, внутри идет ремонт. И сейчас там только маляр и чернорабочий. — Могу ли я видеть профессора Уци-Туци? Утвердительный взгляд, обращенный на тебя из-под кепки, явно не соответствует предполагаемому взгляду маляра. Это взгляд человека, решившего перемахнуть через пропасть. Мысленно он уже видит себя на другом краю и отрешенно уставился перед собой, стараясь не смотреть вниз и по сторонам. — Это вы, — спрашиваешь ты, — хотя и так сообразил, что профессором не может быть никто иной. Человечек не увеличивает узкий просвет. — Что вам угодно? — Извините, я только хотел узнать. — Вам звонили... — Одна девушка, Людмила. Она здесь? — Нет тут никаких Людмил, — роняет профессор, отступая назад и показывая на заполнившие комнату стеллажи, неразборчивые название книг и фамилии авторов, выведенные на корешках и обложках, как на сплошную, без единой прогалины, ощетинившуюся изгородь. А почему, собственно, вы ищете ее у меня? И пока ты припоминаешь слова Ирнерио о том, что в этом укромном местечке Людмила прячется от посторонних глаз, у цитуции неопределенным жестом, предъявляет свое незатейливое научное логовище, словно говоря, «Милости просим, убедитесь сами, ее здесь нет», так будто чувствует потребность снять с себя всякие подозрения в укрывательстве. «Мы собирались прийти вместе, уточняешь ты, чтобы внести окончательную ясность». «Тогда почему вы не с ней?» — выстреливает вопросом у туцци Вопрос, кстати, вполне логичный и окрашен подозрительными нотками. Она вот-вот придет, замечаешь ты, полувопросительно, точно ждешь от уцитуцы подтверждения твоих слов. Тебе ровным счетом ничего не известно о привычках Людмилы, а он, похоже, знает о них гораздо больше. Вы знакомы с Людмилой, не так ли? Знаком. А что, собственно, вас? Интересует. Нервничает профессор. «Кеммерийская литература или...» Кажется, он хочет добавить «или Людмила», но не заканчивает фразу. «Честно говоря, ты и сам не знаешь, что тебя больше интересует, кеммерийский роман или его читательница. К тому же реакция профессора на имя Людмила и откровение Ирнерио окутывают читательницу дымкой таинственности, вызывают к ней боязливое любопытство» подобное тому, что ты испытываешь к Звиде Отскарт из романа, продолжение которого ищешь, а заодно и к сеньоре Марне из романа, который начал накануне и отложил на время. Ты бросился в погоню сразу за всеми призраками, воображаемыми и живыми. И я хотел... Мы хотели узнать, есть ли такой кемерийский писатель. Присаживайтесь». Обрывает тебя профессор, внезапно овладевая собой, хотя в действительности им самим овладевает глубокое и продолжительное волнение, сменяя и рассеивая волнения легкие и скоро приходящие. Кафедра. Всего-навсего тесная комнатушка, загроможденная книжными шкафами, протянувшимися вдоль стен. Прямо посреди комнаты замялся в нерешительности так и не найдя опоры еще один шкаф. Он теснит и без того стесненное пространство. Письменный стол профессора и стул, на который тебе предстоит опуститься, разделены своего рода кулисой. Чтобы увидеть друг друга, вам приходится вытягивать шею. Нас сослали в эту коморку. Университет расширяется, а мы сужаемся. Среди живых языков кемерийский выступает в роли золушки, если, конечно, кемерийский вообще можно считать живым языком. Но в том-то и дело, — вскрикивает он запальчиво, тут же, впрочем, остывая, — в том-то и дело, что кемерийский — современный и вместе с тем мертвый язык. В этом его преимущество над другими языками.